Глава вторая. Оценка вариантов. Боб. Январь, 2296 год. Над Эдемом. «Космос большой». Я знаю, это звучит банально, и в любом случае об этом уже сказал Дуглас Адамс. Но если ты ищешь один космический корабль на межзвездных просторах, то космос во все горло кричит о том, как он огромен. Бендер пропал более ста лет назад — Несмотря на то, что Билл отправил чертежи устройства для сверхсветовой связи во все системы, до которых мог добраться Бендер, несмотря на то, что на поиски Бендера по его предполагаемому маршруту отправился сначала Виктор, а затем его братья Марвин и Люк, от Бендера не было ни слуху, ни духу. Кроме того, мы не нашли болтов и кусков обшивки, ведь он же на самом деле разумный корабль и все такое. Пожалуй, это требует объяснений. Бендер-компьютер, который считает себя Робертом Йохансеном, инженером и ботаном, который умер в начале XXI века. И в этом он ничем не отличается от всех остальных бобов, включая меня. Я был первым репликантом. Меня запустили с Земли в 2133 году. Остальные бобы — мои потомки, потому что мы, зонды фон Неймана, занимаемся именно тем, что делаем копии самих себя». Теперь бобов уже больше тысячи, и мы распространились в радиусе почти в сто световых лет вокруг Солнечной системы. Бендер принадлежал ко второй партии клонов, которую я создал в системе Дельты Эридана. Он отправился в направлении гаммы Зайца А, и с тех пор мы о нем не слышали. За прошедшие годы многие бобы погибли в боях, и у некоторых не осталось сохранений. Но именно Бендер исчез без следа и без какой-либо причины. Я знал, куда Бендер отправился изначально, но это знали также Виктор, Марвин и Люк. И они ничего не нашли. Точнее, они не обнаружили признаков того, что он вообще добрался до гаммы Зайца А. Никаких автофабрик, никакой добычи минералов, ни одного ретранслятора, ни одного следа, ведущего в систему или из нее. Я только что вернулся в систему Дельты Эридана после долгого паломничества к Земле. Для меня это путешествие было связано с большим эмоциональным напряжением. Выйдя из нового ледникового периода, Земля, вероятно, радикальным образом изменится, так что в каком-то смысле я в последний раз увидел свою родную планету в привычном виде. По иронии судьбы, человечество решило проблему глобального потепления, устроив ядерную зиму и в процессе уничтожив 99,9% людей. Но кто считает? Тупые людишки. После моего отъезда система Дельта и Редана практически не изменилась. Система обеспечения автофабрик продолжали добывать сырье на астероидах и перевозить туда, где его превратят в слитки и будут хранить, пока оно не понадобится. Не получая других приказов, автофабрики медленно производили новые автофабрики, а также запасные части для моих механических слуг. Удовлетворившись состоянием системы, Я включил виртуальную реальность и уселся в мягкое кресло, стоящее посреди библиотеки. Вид высоких книжных шкафов, набитых книгами, всегда меня успокаивал. Шпилька немедленно запрыгнула мне на колени, радостно урча. А GIFS принес мне свежесваренный кофе. Среда виртуальной реальности стала неотъемлемой частью моего существования. Без нее я просто бесплотный разум. А в R у меня есть тело. Питомцы и родной дом. Кроме того, до появления личной ВР четверо из пяти репликантов сошли с ума, и я почти уверен, что одно связано с другим. «Прости, подружка, но прямо сейчас мне нужно сконцентрироваться», — сказал я кошке и повернулся к гуппе, который, как обычно, стоял по стойке смирно. «Приостанови программу шпильки и открой карту звездных окрестностей. В центре мы радиус сорок световых лет». Огромные рыбьи глазами гнули. Принято. Шпилька превратилась в облако пикселей и исчезла. Затем передо мной появилась сфера, наполненная многочисленными огоньками, и каждый из них был снабжен меткой с полезной информацией. Все звездные системы в радиусе 40 световых лет от Дельта Эридана, сгруппированные по типу звезды. Пальцем я провел линию от Дельта Эридана к Гамме Зайца А по предполагаемому маршруту Бендера. В 2165 году он вылетел в этом направлении, но так и не добрался до места назначения. Варианты — нападение, несчастный случай или сознательное решение. В первых двух сценариях могло что-то остаться. Обломки, след нападавших, радиоактивность, хоть что-нибудь. Третий вариант появился бы в виде изменившегося следа от межзвездного двигателя. Но для того, чтобы обнаружить один из этих альтернативных вариантов, мне придется ползти со скоростью равной 5% от световой. И на сканирование предполагаемого маршрута Бендера понадобится 320 лет. Разумеется, если я что-то найду, то преодолевать весь путь не придется, но в любом случае я буду очень долго пялиться на огромную кучу пустоты. Мы компьютеры, и поэтому бессмертны. Но у нас очень высокая тактовая частота, и поэтому несколько сотен лет мне покажутся вечностью. Так, вернемся к третьему варианту — сознательное решение. Допустим, что Бендер что-то заметил и отправился на разведку. Если это так, тогда это увидел и тот, кто шел по его следу. Люк и все остальные ничего не обнаружили, но они, скорее всего, тщательно изучали то, что находится у них на пути, они смотрели по сторонам. Бендер же действовал в те времена, когда у нас не было у ППСов и наверняка искал средства борьбы со скукой. В течение нескольких миллисекунд я стучал по подбородку, анализируя варианты, а затем снова повернулся к Гуппи. Пожалуй, эту проблему нужно решать всеми способами одновременно. Прикажи автофабрикам построить около сотни разведчиков, таких, которые мы использовали в битве у 82-го Эридана. Убедись в том, что мощности их двигателей достаточно для межзвездных перелетов. Принято. Когда беспилотники будут готовы, я отправлю их по предполагаемому маршруту Бендера со скоростью в 20 раз ниже световой и прикажу им искать все необычное. А я тем временем тоже не буду сидеть, сложа руки. Еще раз полюбовавшийся демом, который вращался подо мной, я направился к гамме Зайца А, С ускорением 5G. Путешествие между звездными системами не наполнено приключениями. И слава богу, сложно представить себе некое событие, произошедшее в космосе, в ходе которого я не превращусь в облако свободно плывущих атомов. Я думал о том, не стоит ли ограничить свою скорость до 0,75 от световой, чтобы не терять связь со вселенной Боба. У ППС позволял мгновенно обмениваться сообщениями по Бобнету, но если мое замедление времени станет слишком большим или слишком маленьким, мы по-прежнему спорили, как нам следует называть этот параметр, то я не смогу общаться в режиме реального времени, даже если повышу свою частоту. Но мне не терпелось проверить свою теорию, и к тому же в последнее время БОБы стали слишком странными, совсем не похожими на изначального БОБа, и начали разбиваться на группы. Ну, если пока я буду недоступен, они изобретут сингулярность или что-то вроде, то, надеюсь, Билл оставит записку с инструкциями. Чтобы убить время, я просматривал архивные записи, сделанные в деревне дельтанцев, примитивные расы гуманоидов, напоминавших гибрид свиньи и летучей мыши. Я в каком-то смысле усыновил дельтанцев и на несколько лет стал их великим небесным божеством, после чего присоединился к их племени в виде андроида. 63 года прошло с тех пор, как я похоронил Архимеда и ушел из Камелота. Я отчаянно скучал по друзьям, по ощущению семьи, которая возникала, когда я жил среди дельтанцев. Билл неоднократно упрекал меня за это. Говорил, что я сильно рискую, перенося свои чувства на горстку каких-то примитивных существ. Ну да, я вот такой, и ничего с этим не поделаешь. Оказалось, что интересные события начались еще до того, как я утратил контакт с бобами. Через два месяца объективного времени после начала полета что-то заставило сработать один из мониторинговых скриптов, которые я заготовил. Мы играли в бейсбол в виртуальной реальности, когда к нам без предупреждения зашел Гуппи. Все бобы, находившиеся на поле, замерли. Появление Гуппи может быть связано с чем угодно, но только не с чем-то интересным. Метаданные указывали на то, что этот Гуппи — мой, поэтому я положил биту на землю и вопросительно посмотрел на него. Как обычно, он полностью проигнорировал мои действия, ведь выражение лица для Гуппи ничего не значило, так же как сарказм, метафоры, ирония, жесты и социальные нормы. Гуппи смотрел прямо на меня и ждал, когда я что-нибудь скажу. Ну! Очевидно, этого было достаточно. Астрономический мониторинг обнаружил аномалию, Вы просили немедленно сообщить об этом. Но аномалией для Гуппи могло быть все, что угодно. Гуппи Марио однажды назвал аномалией мертвую экосистему целой планеты. Люк и Марвин подлетели ко мне и застыли в воздухе. Они знали, что я иду по следу Бендера и решили, что мне удалось найти что-то новое. Я быстро взглянул на них, затем сказал Гуппи, давай подробности. У системы этой зайца необычные характеристики в инфракрасном диапазоне. Кроме того, наблюдается периодическое уменьшение яркости звездного света. Люк и Марвин переглянулись. А затем Люк сказал, «Такие же характеристики, как у Роя Дайсона. Думаешь, там какая-то мегаструктура? Бендер наверняка отправился бы ее исследовать. «Почти все, кто был на поле, уже начали подходить к нам. С бейсболом на сегодня было покончено». И Бил, похоже, придерживался того же мнения. «Так, парни, на этом все». «Засчитаю вам минимальную недельную норму. Пять иннингов. А теперь идем в паб». Игроки радостно завопили и начали исчезать из ВР-бейсбольного поля. Отпустив гуппи, я перешел в ВР-пабы с Люком и Мартином и жестом приказал местному Дживсу принести мой обычный заказ. «Так, выкладывай», — сказал Люк, пристально глядя на меня. «Хм, парни, вы знаете, что я иду по исходному маршруту Бендера и ищу все необычное». Моя теория состоит в том, что Бендер что-то заметил и изменил курс, а мы просто не нашли незаметное отклонение следа. Да-да, переходи к сути дела. Я улыбнулся Люку, словно говоря, что я намерен тянуть столько, сколько возможно. Я понятия не имею, что именно искал Бендер и что он мог увидеть. Поэтому я, в общем, ищу все, что могу себе представить. Память Гуппи пришлось увеличить в два раза, иначе он не справлялся с работой. И ты нашел излучение мегаструктуры? Я нашел то, что можно интерпретировать подобным образом. Но вот вопрос. Должен ли я изменить курс? Если окажется, что это ложная тревога, то мне фактически придется начать все сначала, стартуя от дельты Эридана. И время, которое понадобится на разворот, не главная наша проблема. Гоняя туда-сюда, мы так наследим в межзвездном пространстве, что никогда ничего не узнаем. Боб! «По-моему, ты должен это сделать», — сказал Марвин. «Если нужно, я прикажу ими в системе Дельта и Редана построить новый корабль и Матрицу, а затем клонирую себя в нее. Так будет быстрее, чем если ты сделаешь круг или если туда отправится один из нас». Хм, логично. Так, секунду. Я вернулся в свою личную ВР. Гуппи стоял по стойке вольно. Уже в миллионный раз я подумал о том, чтобы чем-то заменить облик адмирала Акбара. И в миллионный раз мое примитивное чувство юмора уперлось. Гуппи, бери курс на аномалию. Когда повернешь корабль, сообщи мне время, которое мы проведем в пути. У задачи низкий приоритет. На совет Бобов с этим не вламывайся. Принято. Я вернулся к Марвину и Люку и увидел, что Люк пробует мое пиво. Эй, парни, личные границы. А что? Боишься микробов от меня нахвататься? Ухмыльнулся Люк. Неплохое красное пивко. Я даже удивился. Мы ведь обычно пили темное. Во всем виноват Говард. На вулкане появилась процветающая пивоваренная промышленность, и он постоянно загружает матрицы новых рецептов в свою ВР. Он угостил меня этой штукой, когда я зашел к нему в прошлый раз. Он готовит межзвездные торговые маршруты, кивнул Марвин. Я нахмурился. Но ведь время полета составляет несколько лет. Нельзя же. Оказалось, что можно у Великий Всеотец, в стазис капсулы отлично подходит для хранения пива. Я свирепо взглянул на Марвина и за то, что он меня поправил, и из за издевку. Мне казалось, что он отказался от своей доли в винокурне Энни Скорти. Так и есть. Он все отдал изначальной Бриджет и Стефану, а после смерти Бриджет винокурню унаследовали ее дети. Но Энни Скорти. «Специализировалась на крепких напитках. Помнишь великий скандал с президентом Ромула?» Мы расхохотались. Крэнстон получил по заслугам, но не нашел ни одного доказательства того, что все подстроил Говард. «Говард и Бриджит купили несколько мини пивоварен на вулкане», продолжил Марвин. «И, похоже, они с рождения обладали талантами во всем, что касается создания и продвижения дьявольского напитка. А может, просто деловой хваткой». Теперь их заводы входят в тройку крупнейших пивоварен в системе 40 «Эридана». Хм, я задумчиво постучал пальцем по подбородку. Похоже, что этот нервный тик я изобрел сам. Изначальный Боб никогда так не делал, и все мои клоны тоже. Печатать жидкость невозможно, а пересылать рецепт без ингредиентов нет смысла. Так что единственный выход — это физический экспорт товаров. Я поднял свой бокал. Заговарда, нашего предпринимателя. Медленно потягивая пиво, я оглядел пап. Похоже, что в последнее время одежда стала более разнообразной, и бобы словно разделились на группы в соответствии со своим чувством стиля. Я был готов поклясться, что часть костюмов подошла бы для косплея. Нет, ни одного Клингона или чубаки я не заметил, но несколько бобов были одеты так, словно они персонажи звездного пути следующего поколения или джедаи. Один Боб даже облачился в костюм с галстуком. Господи, кто по доброй воле станет носить костюм с галстуком? Я нахмурился и кивком головы указал Марвину на Боба в костюме. Марвин озадаченно улыбнулся и пожал плечами. «Боб, меня не спрашивай». Репликативный дрейф, похоже, ускоряется. Думаю, уже можно насчитать пятнадцать-двадцать поколений Бобов — И дело не только в качествах изначального Боба, которые были усилены или подавлены. Различия накапливаются, и некоторые клоны движутся в совершенно новых направлениях. Угу. А костюмы почти как у косплейщиков. Удивленное выражения, похоже, застыло на лице Марвина. Некоторые из них, скорее всего, просто веселятся. Или иронизируют. Но остальные... В общем, я не уверен, одежда ли влияет на поведение или наоборот. Парни из следующего поколения говорят о том, чтобы сформировать организацию, похожую на звездный флот, которая будет «мониторить». Именно это слово они используют. Эффект, который вселенная Боба оказывает на биологических. О, Господи! И как они собираются это делать? Принимать законы? Создавать полицию? Боб, мне кажется, что это просто разговоры. Никто не продвигает мысли о том, что нашу организацию нужно менять. По крайней мере, на данный момент. Это как-то связано с Тором и его сторонниками? На самом деле нет. После войны с другими Тор и его группа заявили о своих предпочтениях, но не пытались навязать свою волю всем остальным. А вот эти Марвин еле заметным жестом указал на Бобов следующего поколения. Кажутся более бесцеремонными, если ты понимаешь, о чем я. Я покачал головой. Мне не хотелось тратить душевные силы на обсуждение данной темы. Я поднял руку, и Дживс принес мне еще одно пиво. Я вернулся в свою ВР, ощущая приятное головокружение от выпитого пива, однако мне не давало покоя не такое уж приятное предчувствие. Хмель я отключил, но избавиться от предчувствия не смог. Билл был прав. Я действительно слишком редко посещаю Совет Бобов, но открытия, сделанные сегодня, не заставят меня бывать на наших собраниях чаще. Недавно я пристроил к своей библиотеке открытый дворик и даже расставил там мебель. На дворе постоянно стоял конец лета, начало осени. Солнце приятно грело и дул прохладный ветерок. На озере перекрикивались гагары, соревнуясь с гусями и другими птицами. Довольно вздохнув, Я уселся в шезлонг, а затем создал гуппи. «Пожалуйста, запусти шпильку и дживса, а затем расскажи о том, как идет изменение курса». Рядом со мной появился дживс. В руках он держал кофейник и тарелку с маленькими сэндвичами. Корки на ломтиках хлеба были обрезаны. Шпилька оказалась у меня на коленях, ровно в том месте, где она была, когда я приостановил ее программу. Я почесал ее за ухом, и она заурчала. Я взял сэндвич и чашку с кофе. Можно приступать к работе. Докладывай. Мы движемся к этим зайцам. В пути мы проведем около 35 лет. В это значение включено время, которое нужно, чтобы изменить курс. Ого! Вот это поездочка! Будем ли мы в зоне действия у ППСов, когда окажемся там? Ответ отрицательный. Нам придется построить и ввести в действие межзвездный ретранслятор. Черт! Снова время терять. Но тут уж ничего не поделаешь. Я не собирался делать крюк и лететь в какую-то богом забытую систему только для того, чтобы создать станцию связи и сохранить доступ к Бобнету. С другой стороны, если в системе этой зайца нет нужного мне сырья, то я окажусь в довольно глупом положении. Так, Гуппи, прикажи следующим за нами беспилотникам идти по кратчайшему маршруту туда, где мы изменили курс. Я хочу, чтобы они составили подробную карту и искали след, оставленный межзвездным двигателем. Принято. Им понадобится около 24 четырех месяцев. Понял. Дай знать, когда они прибудут на место и займутся картированием. А как только составят полный отчет, сразу пришли его мне. Огромные рыбьи глаза Гуппи моргнули, и он исчез. Я откинулся на спинку кресла и положил руки под голову. Первая проблема — связь. Я мог бы... Если повезет, построить станцию-ретранслятор в системе Этты-Зайца и отправить ее обратно, чтобы она оказалась посередине моего маршрута. Но это не оптимальный вариант. Я не знаю, будут ли в моем распоряжении необходимые материалы. Кроме того, я на несколько лет останусь без связи. То есть на несколько лет больше, чем сейчас. Вместо этого... Я мог бы поручить автофабрике в системе Дельты Эридана построить полноразмерную станцию-ретранслятор с двигателем «Всплеск» и отправить ее в полет. Так будет быстрее, ведь этот процесс можно запустить немедленно. Но и в данном случае я в течение какого-то времени буду отрезан от остальных бобов. Чтобы решить данную проблему, я бы мог взять один из своих беспилотников, который находится в моем трюме, Превратить его в станцию-ретранслятор УППС и выбросить где-нибудь по дороге, приказав сбросить скорость до нуля. Это не идеальный вариант. Начать с того, что я не смогу ни ремонтировать, ни улучшить его. Кроме того, размер беспилотника сильно ограничат пропускную способность. Ну и ладно, я же все равно не буду управлять советами Бобов из системы этой Зайца. С этим можно жить. Можно оставить с ним несколько бродяг, чтобы они починили его в случае чего. В любом случае, работать ему придется всего лишь пару лет, до тех пор, пока из системы Дельты-Эридана не прибудет более крупная и мощная станция. И расходы, если говорить о технике, будут минимальными. Запасных беспилотников и бродяг у меня хватает. Так, одна проблема решена. Я внес необходимые задачи в список дел. Теперь займемся Бендером. Дано! Вполне вероятно, что Бендер свернул и направился к Эти-зайцам. Но если это не так, то беспилотники, которые идут за мной, сообщат об этом задолго до того, как я прибуду туда. Я извещу Марвина и смогу снова повернуть и найти след. Пока что будем исходить из этого. Да но! Характеристики системы Эти-зайца заставляют предположить, что там когда-то обитала цивилизация, освоившая межзвездные перелеты. Цивилизация, которая строила или построила некую мегаструктуру. Эта мысль пробудила в памяти воспоминания о других, я содрогнулся, представив себе еще одну долгую космическую войну. Дано! Если предположить, что некая цивилизация, уже вышедшая в космос, построила какую-то мегаструктуру и что Бендер изменил свой курс, чтобы эту мегаструктуру изучить, то весьма вероятно, что в системе Это Зайца. С Бендером что-то случилось. В противном случае он бы построил космическую станцию, которая передавала бы его сигнал по радио. Кроме того, он уже давно получил бы схему УППС и общался бы с нами в Бобнете с помощью системы мгновенной доставки сообщений. Вывод. Настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Сухой канцелярит этого предложения заставил меня усмехнуться. Однако мысль, тем не менее, была верной. «Обычно мы не летели прямо к звезде, а подходили к системе по касательной, но сохраняли достаточно высокую скорость, чтобы за минимальное время совершить поворот в сторону системы. Возможно, в данном случае следует сначала выйти на орбиту в облаке Оорта и выжить все возможное из разведчиков. Но без маскировки она мешает работе Суддара, нашей версии радара, работающего в подпространстве». «Я потер глаза большим и указательным пальцами», «Вэр» этот жест не имел никакого смысла, но мне просто нравилось так делать и принялся составлять список ресурсов, которые находятся на борту моего корабля, во время чего займусь производством техники. «Вот это будет весело!»